Часть 2. Через пастбище на конях ехали 50 воинов. Все были мускулисты, сильны и особенно бросались в глаза. Крепкие идеальное слово, чтобы их описать. Даже под нагрудниками виднелись мускулы. Человек, которому было около 30, с тёмным, загорелым лицом и заметными морщинами, короткими чёрными волосами и чёрными глазами. Острым, как меч взглядом, посмотрел наехавшего рядом мужчину. «Капитан, мы подходим к первой деревне на нашем патрулировании». «Хорошо, лейтенант». Гордый воин королевства Реэстис, Газеф Стронов, еще не увидел ни одного деревенского жителя. Подавляя рвение понестись вперед, Газеф заставил коней идти ровно. Скорость была небольшой. Конь не утомился». Но он был на марше аж с королевской столицы. Мало-помалу усталость накапливалась. Даже конь измучается после такой долгой поездки. Газеф не мог еще больше увеличивать его бремя. Надеюсь, ничего не случится. В этих словах скрывалась тревога. У Газефа было такое же чувство. Король, отдавший ему приказ, попросил расследовать случаи того, как у границы видели имперских рыцарей. Если они их обнаружат, должны сразу же уничтожить. Сейчас они были на окраине местности, принадлежавшей городу Эронтеллу, поэтому послать войска оттуда было бы быстрее. Однако, учитывая, что враг – хорошо вооруженный и тренированный имперский рыцарь, это было плохой мыслью. Солдаты под прямым командованием Газефа – это единственные в королевстве, кто мог тягаться с имперскими рыцарями. Теперь подавление имперских налетов стало его обязанностью и первой головной болью. Однако город мог бы послать солдат, чтобы защитить деревни, пока Газеф не прибудет на место. Этого хватило бы, чтобы сопротивляться и выиграть ценное время. Да и других способов сопротивляться было много. Однако ничего не было сделано. Нет, никому не позволили ничего сделать. Газеф знал почему. Из-за этого и не мог унять бесконечную тревогу. Он пытался успокоиться, покрепче сжимая поводья. Было очень трудно подавить огонь в сердце. «Капитан, глупо, что еще до нашего прибытия город не отправил никого на поиски врагов. И не только это. Ведь можно было попросить помощи, чтобы начать поиски в разных местах. Так почему же никто этого не сделал? Да хоть искателей приключений наняли бы, почему же все сидели сложа руки?» Прекрати, лейтенант. Если на территории королевства средь бела дня появились бы имперские рыцари, положение оказалось бы гораздо хуже. Капитан, здесь вокруг ни души. Я надеялся, ты скажешь мне правду. Лейтенант показал презрительную улыбку, в которой не было даже намека на доброту. И с презрением продолжил. Виноваты ведь те дворяне. Я прав. Газеф не ответил, потому что знал. Это правда. Эти проклятые дворяне считают человеческие жизни инструментами в борьбе за власть. Хуже того, поскольку эта территория под прямым контролем короля, они воспользуются этим, чтобы высмеять короля. Не все дворяне такие. Возможно, капитан ты и прав. Есть дворяне, которые живут ради людей. Например, Золотая Принцесса. Но их мало. Вот собрали бы мы власть в одни руки, как император». И защитили бы народ от этих проклятых дворян, ведь так? но если ты поспешишь, это может привести к гражданской войне, и наша страна расколется. Еще и эта империя смотрит на нас жадными глазами. Гражданская война станет национальным бедствием. Я это знаю, но давай до поры до времени не будем об этом. газев медленно умолк и посмотрел прямо вперед. Впереди за небольшим холмом виднелся дым. Он и его люди знали, что это значит. Газеф невольно цокнул языком. Он галопом выехал на холм. Он знал, какая перед глазами откроется картина. Деревня была полностью выжжена. Остатки от сгоревших крыш среди этой разрухи походили на надгробие. Газеф твердым голосом скомандовал. «Будьте наготове, Действуем быстро». Деревня сгорела полностью. Из обломков домов был едва заметен их изначальный вид. Скача через развалины, Газеф ощутил запах гари с примесью крови. Его лицо было очень спокойным, лишённым всяких эмоций. Но если присмотреться, будет видно, в каком он настроении. У скачущего рядом с ним лейтенанта на лице было такое же выражение. В деревне проживало больше сотни жителей выжило шесть. Остальные безжалостно убиты. Женщины, дети, даже младенцы. Все. «Лейтенант, пошли нескольких человек сопроводить выживших в Эронтелл. Подожди секунду. При таких... Ты прав. При таких обстоятельствах мы должны их защитить». «Да, город Эронтелл входит во владение короля. И король обязан защитить окрестные деревни». Если выживших тут оставить, это доставит много трудностей королю. Фракция Большой Знати не пройдет мимо и точно воспользуется этой возможностью, чтобы доставить неприятности и ослабить влияние короля. Но еще важнее. Пожалуйста, еще раз подумай. Выжившие видели рыцари Империи? Это первостепенная задача, назначенная королем. Полагаю, мы должны взять наших людей и временно отступить в Варантелл. «Нужно надлежаще подготовиться к следующему шагу». «Нет. Капитан, ты ведь уже знаешь, что это ловушка. Деревню атаковали, пока мы ехали в Варантел. Это не случайность. Такая жестокость явна для того, чтобы нас выманить. Иначе они не были бы столь безжалостными. Это очевидная ловушка». «Выжившие избежали смерти не потому, что скрылись от рыцарей, а из-за милосердия врага. Боюсь, что это планировали». Они хотят, чтобы мы разделили наши силы для защиты выживших. Капитан, ты собираешься их преследовать, даже зная, что это ловушка? Собираюсь. Ты серьёзно? Капитан, ты силён. Даже против сотни рыцарей ты выйдешь победителем. Но у Империи есть знаменитый маг. Если врагом окажется этот старик, даже ты будешь в опасности. Капитан, даже если ты столкнёшься с гордостью Империи четырьмя паладинами... «Они, скорее всего, тебе проиграют. Прошу, давай пока отступим. Ради королевства. Даже если пожертвуем несколькими селами, это не будет идти ни в какое сравнение с потерей твоей жизни, капитан!» Газеф молча слушал, а лейтенант продолжал оживленно говорить. «Если не хочешь отступать, давай тогда оставим выживших и погонимся за врагом все вместе!» «Наверное, это самый разумный выбор». «Но так мы попросту оставим их умирать. Думаешь, они смогут выжить в одиночку?» Лейтенант потерял дар речи, потому что знал, шансы выжить у оставшихся жителей деревни практически нулевые. И если они для защиты не пошлют с ними людей и не приведут в безопасное место, через несколько дней они будут убиты. Но, тем не менее, лейтенант не был неправ. Нет, тут не имело значения». Кто прав, а кто нет. «Капитан, твоя жизнь наиболее ценна. Ее нельзя сравнивать с жизнями сельчан». Газеф понимал, насколько тяжко далось это решение лейтенанту. Вот почему позволил ему это сказать. Но, тем не менее, он не мог с этим согласиться. «Я родился простолюдином, как и ты. Да, но большинство солдат вступили в армию, потому что восхищались капитаном». «Ты ведь тоже родился в деревне?» «Да. Деревянская жизнь нелегка. Люди часто умирают. Уже даже нападения монстров, после которых остаются горы трупов, стали обыденными. Разве не так?» «Да. С монстром обычный солдат не справится. Нужно нанимать искателей приключений. А если нет денег, остается лишь склониться перед монстром и ждать помощи.» да. И ты никогда не надеялся на помощь? Когда нуждаешься в поддержке, а дворяне и пальцем не шевелят. У кого есть для этого сила? Они лишь понадеются на ложь, потому что на помощь не придет никто. Аристократия никогда не даст денег пострадавшим деревням. В таком случае, давай докажем, что в реальности это не так. Я хочу помочь крестьянам. У лейтенанта не нашлось что сказать. Он вспомнил собственный жизненный опыт. «Мой друг, давай же покажем крестьянам, что значит перед лицом опасности быть готовым пожертвовать жизнью. Храбрый придет на помощь, и сильный поможет слабому». Газеф и лейтенант встретились взглядом и обменялись бесчисленными эмоциями. А лейтенант наконец сдался и ответил немного уставшим и взволнованным тоном. «Тогда позвали мне взять лидерство и повести солдат. Меня заменить могут многие, но никто не сможет заменить капитана». «Не глупи. Выживаемость у меня всегда была высокой. Мы идем не на смерть, а чтобы спасти людей королевства». Лейтенант то открывал рот, чтобы что-то сказать, то снова его закрывал. Но в конце концов решил промолчать. «Возьми несколько солдат для защиты крестьян», и немедленная Диварантел. В степи на фоне красного заката виднелось множество теней. 45 человек. Эта группа людей вдруг появилась из пустого места. Это явно был хитрый способ магической маскировки. Группа людей не казалась простыми наемниками, путешественниками или искателями приключений. Все они были в одинаковой одежде. В доспехах из особого металла, увеличивающего подвижность и защиту. Усиленная магией одежда превосходила любую обычную защиту. За плечом небольшой кожаный мешок. Если бы на нём не было никаких магических знаков, он был бы похож на простой рюкзак путешественника. На талии пояс с несколькими бутылочками с жидкостью и плащ на спине, источающий магическую ауру. Собрать столько магических предметов не так уж и просто – Нужны деньги, время и много усилий. Значит, группу поддерживали на национальном уровне. Но у них на экипировке не было знаков принадлежности к какой-либо стране. Это был диверсионный отряд, который должен скрывать свою принадлежность. Они смотрели на опустевшую деревню. От деревни шел запах крови и гари. По их глазам было видно, что обычно они не любят смотреть на такую беспощадность. «Ушли, да...» Немного разочарованно сказал глухой голос. «Похоже, выбора другого нет. Приготовьтесь нападать на следующую деревню, чтобы его выманить. Нужно заманить зверя в нашу ловушку». Мужчина смотрел на Газефа, который вдалеке направлялся в ту же сторону, что и группа людей. «Скажи же мне, какая следующая деревня послужит нам приманкой?»